Глава двадцать пятая. После рассказа Марты моя злость отступила. Осталось опустошение. Да, наверное, так. При этом я был предельно собран и максимально сконцентрирован на деле. Мой мозг, как самый мощный компьютер, вновь и вновь перелопачивал полученную информацию. А сам я собирался в путь. «Мы не можем остаться здесь». Который раз спросила Марта, замираясь с занесенной над сумкой стопкой детских вещей. «Нет. Нам нужно получить флешку. Понять, что за информация на ней находится. Если это то, что нам нужно, как можно скорее передать данные нашим западным партнерам? Выходит, тебя не отстранили? Выходит, что нет. Я рада». Не глядя на меня, Марта резким движением закрыла молнию на сумке. Выровнялась И, зябко растерев плечи отвернулась к окну. Напряжение и чего уж там недоверие силовым полем пролегло между нами. Это злило, злило даже больше, чем я готов был признать. Она должна была мне доверять, А вместо этого Пообещай мне, что если со мной что-то случится, да что с тобой не так? взревел я, не в силах даже представить такого. От одних только мыслей моя голова буквально взрывалась, а глаза застилала кровью. Я бежал от них прочь. «Пообещай мне!» — крикнул в ответ Марта. «Что ты позаботишься об Алисе!» Но ну, не бред ли? Ты абсолютно мне не доверяешь, но тем не менее просишь позаботиться о дочке!» «Я доверяю тебе!» — прошептала Марта. «Да, доверяю!» Просто не думаю, что у меня остались шансы. И дело вовсе не в тебе. Тогда в чем? В чем, мать твою? Марта покачала головой. Взволнованно растерла руками бедра и, глядя мне прямо в глаза, подошла вплотную. Я устала бояться. Устала прятаться и убегать. Устала сомневаться. Во всем сомневаться. Даже в твоих мотивах. Устала обманываться и надеяться. Мои руки обхватили ее тонкую фигуру и прижали к себе. Скоро все закончится. Обещаю. Шепнул ей в волосы. Веришь мне? Веришь? Люблю. Я просто люблю тебя. И не хочу больше этому противиться. Даже если все ложь. Не хочу. Прикрыв глаза, я поймал ее губы своими. Мне хотелось заткнуть ее и хотелось слушать. Противоречивые, полярные ощущения, которые рвали меня на куски. настороженная недоверчивая, язвительная, щедрая, нежная, моя. Ее губы раскрылись, впуская мой язык дальше, в теплую влажность рта. Поцелуи выбивали из груди Марты хриплые гортанные стоны. Я жадно пил их, слизывая с ее губ. «Нам нужно торопиться», — шептал между делом, но вновь и вновь возвращался к ее истерзанному рту. «Алиса, там Алиса проснулась». Я не мог оторваться. «Как по-живому». Ее несмелые, полные сомнений, признания напрочь лишили меня тормозов. «Макс, нам нужно остановиться». Разомкнул губы. не сразу найдя в себе силы, чтобы ее отпустить. Сердце колотилось, как перед инфарктом. Кровь шумела в ушах. — Иди к ребенку. Через час выдвигаемся. И не бери ты столько вещей. Потом назад все тащить. — Назад? — откашлялась Марта, провела по воспаленным губам языком, будто слизывая с них мой вкус. Отпустившее желание вновь ударило в голову. — Да. Когда все закончится, Я хотел бы сюда вернуться. Но уже навсегда. «А как же твоя работа?» «Никак. Я подам рапорт на увольнение», — Помочился я. «Собирайся. Мы можем и в пути обсудить наши дальнейшие планы». Управившись даже быстрее, чем планировал, я напоследок перекрыл воду, газ и отключил электричество. Запер дом, поднялся по дорожке к машине, в которой меня уже поджидала Марта с Алисой. Убедившись, что они устроились со всем возможным комфортом, я завел мотор и неторопливо выехал на грунтовку. В абсолютной тишине мы проехали около километра, когда что-то дернуло меня оглянуться. Дом, в котором я провел свое детство и в который планировал вернуться после того, как все закончится, стоял у подножия изумрудно-зеленой горы, фасадом к теряющейся в буйстве трав дороги. Зеленая полоса луга, отделяющего его от серой извилистой ленты трассы, походила на шкуру гигантского хамелеона. Стоило ветру всколыхнуть траву, и на ней появлялись белые, желтые, сиреневые островки полевых цветов, аптечные ромашки, кислицы и клевера. Господи, как же мне не хватало этого места! А ведь я и не думал даже. Значит, ты уверен, что хочешь жить в этих краях? Тихонько спросила Марта, как только убедилась, что Алиса уснула в своем автокресле. «Да, мне пришлось откашляться. Да, а ты? Ты бы хотела здесь жить. Со мной и Алисой». Медля с ответом Марта осторожно перебралась с заднего сиденья на переднее возле меня. Изящным жестом руки откинула от лица волосы. Скосила взгляд. «Звучит как предложение?» пробормотала она. А если и так? Глядя в окно, на пробегающие за стеклом пейзажи, Марта совершенно не торопилась с ответом. Возможно, она взвешивала за и против такой уединенный, оторванной от цивилизации и других людей жизни. А может, думала о чем-то совершенно другом. В том доме я была как никогда счастлива. Все хорошее в моей жизни случилось там. Там родилась наша дочь и... «Моя любовь к тебе. Не знаю, куда приведет меня эта дорога, но если мне выпадет возможность вернуться, я обязательно сделаю это». Моя рука соскользнула с руля и подхватила ее ладошку. Впервые за долгое-долгое время в моей душе поселился покой. Она любила меня. Она действительно меня любила. И принимала меня. Подняв наши переплетенные пальцы к губам, Я поцеловал трепещущую вену на ее запястье и с абсолютной уверенностью в срывающемся от эмоций голосе пообещал. Хорошо. Теперь все будет хорошо. Флешку Марта хранила в банковской ячейке в небольшом курортном городке почти на самой границе. Туда, как оказалось, она и направлялась в ночь, когда на горы обрушилась буря. С тех пор прошло всего два месяца, а будто бы целая жизнь. Так много перемен в ней произошло за это время. Убаюканная дорогой Марта задремала, прислонившись головой к стеклу, и ее не разбудили даже наши короткие переговоры с Сенечкиным. «Информация будет у нас примерно через пару часов». «Отлично. Как только это случится, сбрасывай все на меня. Сроки поджимают». «Я напрягся». «Почему?» «Через месяц в д... будет проходить экономический саммит». И Мартынов, и Пешин обязательно будут там. Идеальный момент для ареста. Лучше не придумаешь. Сдаём эту чудесную парочку и умываем руки. А Вуйч Сам сдастся. Если не дурак. Сейчас у него отличные шансы выторговать себе преференции. Я размышлял над словами главного всю дорогу. Они звенели в моих ушах, когда нас с Мартой проводили в небольшую комнатушку, города, именовавшуюся банковским хранилищем. Такое вскрыть раз в Может быть, поэтому никто бы не подумал, какие тайны хранятся в его хлипких стенах. Марта взволнованно оглянулась. Вела пароль и открыла ячейку. Только вернувшись с машину, я позволил ей открыть бумажный непроницаемый конверт. Меня не интересовали перетянутые резинкой стопки наличности. Как не интересовали и документы. Только самая простая металлическая флешка, затерявшаяся среди этого барахла. Я открыл лептоп, вставил ее в разъем, щелкнул на первый попавшийся файл. «Требует пароль». «Попробуй «Марта-18».» Пожала плечами Марта и устало растерла глаза. «Почему «18»?» – спросил я, прежде чем ввести необходимые данные. «Мне было столько лет, когда мы поженились». «Подходит?» Обрадовался я, впиваясь взглядом в открывшуюся таблицу. И... «Твою мать! Это же бухгалтерия! Маршруты, даты поставок, контакты! Твою же мать!» Бормотал я, хаотично пролистывая файлы. Не смея терять ни минуты, я отправил данные Сенечкину. Для надежности скопировал в облако и, наконец, перевел взгляд на притихшую Марту. «Что теперь?» Спросила она. «Теперь мы вернемся в столицу». В «Столицу? Разве не ты мне говорил, что это опасно?» «У меня нет выбора, Марта. Сроки поджимают. Нас ждёт большая работа в штабе, переговоры, возможно, заграничные командировки, которые по понятным причинам я не смогу тебя взять». «И что же мне делать?» – растерянно пробормотала она. «Что делать? Ничего. Жить. И ждать, когда это всё закончится». Дорога вымотала нас всех. Когда я припарковался во дворе нужного дома, ночь опустилась на город. Лишь кое-где в одиноких окнах горел тусклый свет. Марта вышла из машины, прижимая к себе всхлипывающую Алису. К концу пути малышка не на шутку раскапризничалась. Я чувствовал за собой вину из-за того, что заставил их проделать весь этот путь, но в то же время нисколько не сомневался, что так было надо. «Куда мы приехали?» «Сейчас увидишь». «Пойдем», — бросил я, незаметно оглядываясь по сторонам. Мы вошли в подъезд, пешком поднялись на последний, четвертый этаж. В историческом центре города застройка была малоэтажной. Достав ключ из кармана, я провернул тот в замке и осторожно толкнул входную дверь. «Доброй ночи», — раздался тихий голос из глубины квартиры. Глаза Марты удивленно округлились, Она замешкалась на пороге, так и не решившись тот переступить. «Проходи. Знакомься теперь, так сказать, в неформальной обстановке». «Доброй ночи, Сергей Иванович». «Доброй ночи, Марта. Проходите, располагайтесь. Вижу, Макс вас не предупредил». «Да уж. Сюрприз». Я стащил с ног осточертевшую за время дороги обувь. «Если мне придется уехать, здесь вы будете в полной безопасности». «Надеюсь, что мы не помешаем?» Чуть насупив брови, пропормотала Марта. «Никоим образом», — заверил ту гостеприимный хозяин. «Есть хотите? Или сразу будете отдыхать? Я поселил вам в комнате для гостей, так что я бы хотела в душ, если можно, а потом сразу спать». «Да, можно. От чего же нельзя? Чистые полотенца на верхней полке». Пока Марта копалась в сумках и принимала душ, мы с дядькой успели многое обсудить. По факту, тех доказательств, что она нам предоставила, даже при первом беглом просмотре, хватило бы за глаза. Дерьмо в том, что в нашей прогнившей стране и с такими железобетонными уликами дело могли развалить на любом этапе. Свидетелей устранить. тому тысячи примеров. Поэтому план Сенечкина мне нравился все больше. Здесь бы... «В бухгалтерию кому надёжному глянуть?» Устало проговорил я, разминая затекшие плечи. Краем глаза, уловив какое-то движение, обернулся. На пороге дядькиной холостяцкой кухни стояла Марта. Её волосы были влажными после душа, а руками она перебирала подол моей старой футболки, который прикрывал не так, чтобы много. «Я спать. Ты идёшь или...» «Ещё поработаю». «Тебе нужно отдохнуть, Макс». запротестовала она, погладив мою небритую щеку ладошкой, но потом, поймав взгляд Сенечкина, внимательно наблюдающего за нами, резко брала руку и отступила, смутившись. Или не доверяя. «Я скоро приду», — бросил ей в спину. Марта замерла, не поворачиваясь ко мне, качнула головой и скрылась за углом коридора. «Ты в ней уверен?» «Более чем». «Один раз она уже оказала нам медвежью услугу», — напомнил главный, вытягивая ноги. «Даже сейчас, в третьем часу ночи, стрелки на его брюках ничуть не потеряли своей остроты, как и его стальной взгляд». «Ты не можешь не понимать, почему она так поступила», — Сенечкин вскинул бровь. «Может быть, но ее непредсказуемость ставит под угрозу весь наш план. Что ты предлагаешь?» «Изолировать ее?» Я отвел взгляд от ноутбука. «Черт, с два!» «Ладно, ладно, не злись!» а Вдруг улыбнулся Сенечкин. «Я ведь просто прощупать почву». «И как?» «Прощупал?» «Ничего нового! Ты все так же на ней повернут!» Никак не прокомментировав слова дядьки, я отвел взгляд и снова впялился в компьютер. «Повернутый!» абсолютно на ней свихнувшийся. Спать легли уже ближе к утру. Я провалился в забытье, едва моя голова коснулась подушки. А когда проснулся, ни Сенечкина, ни Марты, ни Алисы в доме не оказалось.